Глава 31. Чтибору местные воины нравились. Они были храбрые, честны и всегда полагались на волю богов. Они не знали металла и в схватке с ним один на один шансов не имели. Оружие аборигенов не могло пробить доспех европейцев. Однако в схватках на деревянном тренировочном оружии многие выглядели совсем неплохо а некоторые владели оружием на уровне воинов-чужеземцев. Среди них был и Айсак. Он попробовал разное оружие чужаков, лучше всего у него получалось с двуручной секирой. Все же она по навыкам использования была наиболее близка к его топору. Но всей душой полюбила он либарду. Каждый день посмотреть на эти тренировочные бои, кроме воинов, собирались столпы зевак. Под навесом места занимали представители городской аристократии. В первый же день Штибор среди этих людей отметил невысокую девушку с правильными чертами лица, заметно отличавшуюся от типичных местных женщин. И смотрела она всегда на него. Почему-то ему это было приятно, и он совершенно неосознанно, пытаясь ей понравиться, Сражался против двоих, троих, так же, как и соперники, раздетые до пояса. Отличием был его рост, цвет кожи, борода, отсутствие раскраски и штаны вместо набедренной повязки. В этих поединках хочешь не хочешь, а воинам обеих сторон приходилось хоть как-то общаться. Но знание нескольких десятков специфических слов не позволяло Чтибору расспросить того же Айсака об этой девушке. Он вынужден был ждать. Через 10 дней Юрий Николаевич объявил, что они вместе с местным жрецом уже могут обеспечить диалог. С товарища был вызван Никодимов, и у него состоялась встреча с правителем Тулума. В ходе которой он наконец-то познакомился с главой местной власти и узнал от него три вещи. И все нерадостные. Первое. Правитель не являлся самостоятельной властью. Он был всего лишь Сахаль, правитель города, подчиненного королю Кобы, соседнего города, где и располагалась королевская резиденция. Второе Он очень хотел бы выкупить за золото инструменты и 5 сотен комплектов брони и оружия. Но если менять комплекты на золото по весу, сейчас он сможет приобрести только 8 из них. Желтые камни у города есть, но их мало. Нужно искать и добывать их. Это вопрос времени. Возможно, купить оружие захочет король, но для этого нужно идти в Кобу и просить аудиенции у короля. Но правитель считает, что у короля не хватит этих блестящих камней. У народа мая красота заключается не в них, а в раскраске тела и красивых перьях от редких птиц на голове. Третье. К столице королевства подошли враги. Кочевники Тольтеки. И сейчас неясно, за кем будет победа. Никодимов хоть и сохранил лицо бесстрастным, был шокирован этой информацией. Получалось, весь этот поход был бессмысленен, что противоречило его, пусть и глубоким знаниям истории. Да что его? Наверное, все из компании попаданцев знали, что Испания баснословно разбогатела именно на индейском золоте. «И куда оно делось?» Или все же это не их история, и сейчас Никодимов нос к носу столкнулся с фактом отличия их миров? И какая их еще ждет подлянка? Никодимов с каменным лицом выслушал Сахаля и, сообщив ему, что должен посоветоваться со своим князем, убыл на корабль. Следовало озадачить руководство вопросом закруглять эту неудачную экспедицию или задержаться и постараться все же хотя бы окупить затраты на ее организацию. Фомичев проводил утреннюю планерку, когда дежурный связист принес ему срочную радиограмму от американской экспедиции. Насторожившись, князь прервался и углубился в чтение. Прочитав текст первый раз, он недоуменно хмыкнул и принялся читать снова. Прочитав повторно, Фомичев вздохнул и, вызвав дежурного, потребовал найти историка и немедленно доставить его сюда. После замолчал, о чем-то напряженно думая. Народ на совещании, не зная, что за текст и от кого принес связист, напрягся. Никто не знал, что случилось, но все понимали, что произошло что-то нехорошее. И все лихорадочно перебирали в памяти события последних дней, пытаясь вспомнить, не он ли является причиной княжей досады, и как к этому привязывается историк. После нескольких минут размышлений князь объявил планерку законченной и отпустил подчиненных, одновременно оставив присутствующих ближников и вызвав остальных. Запыхавшийся ученый появился минут через тридцать к этому моменту вся верхушка вяземского княжества уже была в сборе и ознакомилась с радиограммой прочти ответив на приветствие ученого протянул ему листок фомичев тот не присаживаясь углубился в чтение и что недобро смотря на него поинтересовался фомичев после того как тот поднял глаза сергей владимирович я Я историк, специалист по Древней Руси. По американским континентам в целом и индейской цивилизации, в частности, знаю, наверное, столько же, сколько и все здесь присутствующие. Может, даже меньше, по причине того, что непрофильными темами фактически не интересовался из-за отсутствия на это времени». Что касается предположения Валерия Николаевича, что наши миры не совпадают, могу сказать, что действительно отличия есть. Но до сих пор они были фактически несущественны на столь значительном временном отрезке. Разница этой реальности и известной нам истории составляет дни и максимум месяцы. Исторические персонажи совпадают фактически на 100% что позволяет мне утверждать, что это человеческая история. «Золото где?» — прервал его князь. Историк молча развел руками. «Ладно, идите», — махнул рукой Фомичев, отпуская ученого. «Ну, кто что думает?» — поинтересовался у ближников Фомичев, когда за историком закрылась дверь. Через несколько часов на другой стороне планеты Никодимов получил ответ на свою радиограмму, из которой узнал, что ему дается право на месте принять решение остаться до следующей навигации или вернуться в этом году. Вот так. Прямо по поговорке «Инициатива имеет инициатора». Делать нечего. Пришлось объявлять совещание, на которое были приглашены все ответственные за основные вопросы жизнедеятельности их экспедиции. Когда Никодимов огласил результат встречи с местным королем и решения их князя, воцарилась тишина. Вопрос был серьезный. Возвращаться обратно с непроданным товаром после столь далекого путешествия было как-то не камельфо. Это понимали все. С другой стороны, если оставаться, то оставаться нужно до весны следующего года. Во-первых, поиск золота процесс, похоже, будет не быстрый. Не так много они его у местных и видели, хотя оно тут было. Во-вторых, устье западной двины зимой замерзает, а пережидать зиму в Центральной Америке гораздо комфортнее, нежели мерзнуть в чужом порту на Балтике. К тому же весть об уникальных товарах, продаваемых за никому здесь ненужное золото, должна разнестись быстро. И золото просто принесут в Тулум. Размышления были прерваны простым вопросом. Задал его Хевдинг. «Когда нам дадут женщин?» Озадаченный Самсонов поинтересовался. «Тебя только это волнует?» «А, возможно, близкая уже война, нет?» Тот в ответ пожал плечами. «Мы много дней были в море. Войны были лишены женщин. Здесь их много, и они искушают воинов своим присутствием. Мне все труднее сдерживать их, выполняя приказ не вступать в отношения из-за страшной болезни, которую пока никто из нас не видел». До следующего года мы не продержимся. Войнам нужны женщины. Это вредно для здоровья. А война — дело обычное для мужчин и славное. Никодимов и Самсонов посмотрели на врача. Тот в ответ развел руками. Придется регулярно брать кровь на анализ. И у наших, и у женщин и после секундной паузы добавил. «Как бы так сделать, чтобы, во-первых, женский персонал был один и тот же, и, во-вторых, чтобы они не имели контакты на стороне, то есть более ни с кем, кроме наших? Это позволит существенно снизить риск заражения. Это возможно?» Капитан и глава миссии переглянулись. «Может, у тебя...» Никодимов глазами обвел окружающие помещения. «Ни в коем случае!» — возмутился Самсонов. «Еще не хватало корабль в бордель превращать». Никодимов почесал затылок. «На суше... Ну не концлагерь же строить!» Возникла пауза. Все задумались. «Хорошо бы на острове!» Неожиданно произнес Силантьев. Снова все задумались. Теперь уже над предложенной идеей. «Есть тут островок в лагуне», — прервав молчание задумчиво произнес капитан. «Небольшой. Как раз, как и нужен. Воды, правда, на нем нет. В остальном — просто баунти. Кстати, и лагуна сама по себе неплоха, чтобы нам туда спрятаться». Тут шторма бывают совсем не детские. Он повернулся к Никодимову. «Это что ж получается? Обсуждая этот вопрос и все с ним связанное, мы фактически выбираем вариант остаться?» Главный по разведке пожал плечами. «Согласен. Давайте сначала решим главный вопрос. Предлагаю сразу голосовать. Кто за то, чтобы свернуть экспедицию и вернуться?» Вот так, с товаром и без золота. Последнее он добавил специально. Этот вариант ощутимо бил по его тщеславию репутации. Все княжество, ну пусть не все, но все выходцы из 21 века знали об этой экспедиции и догадывались о затратах на ее организацию и будут крайне разочарованы пшиком, каким она закончится. И у этого пшика. Пусть за глаза будет имя и фамилия. Поэтому он предлагал всем разделить с ним хотя бы моральную ответственность. К его удивлению «за» не было поднято ни одной руки. Понятно, у всех были свои резоны, но направленность их совпадала. «Так», — крякнул и подвел итог Самсонов. «Значит, решено». Тогда давайте уже предметно говорить, как и что. Год тут нужно будет как-то прожить. И лучше не как-то, хорошо. Обсуждение затянулось часа на три. В результате составили перспективный план своих действий на следующий год. Главное, они остаются, и в их интересах была победа местных над кочевниками и они начинают завтрашнего дня готовиться. Никодимов усмехнулся про себя. Вот как знал, с первого дня он, не афишируя, уделял время освоению с помощью лингвиста местного языка. В принципе, если бы события развивались, как и планировалось, необходимость в этом отпадала. Времени для оперативной разработки просто не было бы. Но он, руководствуясь старым чекистским правилом, лучше перебдеть, чем не добдеть, все же начал готовиться к работе в полном объеме. И, похоже, именно это ему и предстоит.